«Лучше скажите, что мы купили на две тысячи». «Да, с Юлия Владимировна, вот каковы мы. Вы только лежите, а мы, черт возьми, мужчины, народ деятельный». «Я бы сама умела покупать», – отвечала Юлия. «Покупать очень весело». «Видишь, какая храбрая. А что, голова болит?» «Болит, папа. Хочешь, я тебе лекарство скажу?» скажите, «Поцелуй жениха сейчас пройдет, не так ли, Павел Васильевич?» «Что это, папа?» — сказала Юлия. Павел покраснел. «Непременно пройдет. ну «Ну-ти-ка, Павел Васильевич, лечите невесту! Смелей!» Он взял Павла за руку и поднял со стула. «Поцелуй, Юлия! С женихом-то и надо целоваться. Павел дрожал всем телом, Да, кажется, и Юлии не слишком было легко исполнить приказание папеньки. Она нехотя приподняла голову, поцеловала жениха, а потом сейчас же опустилась на подушку и, кажется, потихоньку отерла губы платком, но Павел ничего этого не видел. «Ну, оба сконфузились. Ох, дети, дети, как опасны ваши лета!» конечно, думал сказать Владимир Андреевич, но остановился, видно, найдя, что подобное окончание решительно не идет в настоящем случае. Вскоре Владимир Андреевич увел Павла от невесты ради толкования с пришедшим торговаться обойщиком. По уходе их Юлия, всплеснув руками, начала плакать. Павел уехал от Кураевых после ужина. Он заходил прощаться к невесте и на этот раз поцеловал только у ней руку. Ехав домой, он предавался сладостным мечтаниям. Перспектива будущей семейной жизни рисовалась перед ним в чудном свете. Вот будет свадьба, какой это чудный и в то же время страшный день. Какое нужно иметь присутствие духа и даже некоторое «а там, там будет лучше, там пойдет все ровное, попривыкнешь к новому положению, тут-то вот и можно наслаждаться мирно, тихо». В это время Павел подъехал к крыльцу, и необходимость вылезти с дрожек остановила на несколько времени его мечтания. По приезде его домой – Ему подали записку от Лизаветы Васильевны. «Прости меня, Поль, — писала она, — что я уехала, не сказав тебе, оставила тебя в такое время. Я не могла поступить иначе. Этого требуют от меня мой долг и мои бедные дети. О самой себе я расскажу тебе после, когда буду сама в состоянии говорить об этом. А теперь женись без меня». Молись, чтобы тебе Бог дал счастье, о чем молюсь и я, но ты, ты должен быть счастлив со своей женой. Прощай. Письмо это прочитал герой мой почти механически, так был он занят новым положением, своими новыми чувствованиями.